Вытаращилась я, слова, которые она произнесла вот так просто, будто бы они ничего не значат с трудом, достигли моего сознания, но так и не превратились в смысл. Я смотрела на нее и чувствовала, зависаю. — Что слышала, моя дорогая? — Что? — Все не так, как ты думала. — А я говорила тебе что ты будешь меня презирать. — Ничего не понимаю. Как как это? Я тебя, наверное, неправильно поняла. — Все ты поняла правильно. Я, Александра Дробина, переспала с Иваном Ольховским. Уж, кажется, понятнее никак нельзя. — Карасик, прошептала я, внезапно почувствовав холодок пробежавший по спине. — И вот тебе и карасик. Кажется, из карасика скоро будет уха. Ну, ну давай-давай, вставай, кидай в меня камни, предавай меня нафеме, зови девчонок, я устала. Я не хочу больше молчать, не хочу участвовать в этом цирке. — Ну, как это случилось? — спросила я. Мне все еще хотелось найти какой-то логический ответ на всю эту дикость, какое-то нормальное объяснение. Ты что, выпила лишнего? Я переспала с ним совершенно трезвой. Я сплю с ним уже больше полугода. Так что не стоит пытаться найти какие-то смягчающие обстоятельства. Было видно, что это все так давно прорывалось, что теперь как нарыв льется наружу безо всякого контроля и при полном наплевательстве на любые последствия. Больше того, я скажу тебе, что я люблю Ивана Альховского. Что? А он, между прочим, любит меня. Да-да. Ты можешь мне не верить, но это так. Любит. А как же Матлена? Пробормотала я о том, что сюда сегодня приехала, я уже сильно пожалела. Это была новость такого уровня, которую я носить не подписывалась, и никакого удовольствия от нее я не испытывала. Марлена — избалованная девочка из хорошей семьи. Она никогда в жизни не видела никакого горя, никаких проблем. Оранжерейный цветок. Всех любит, обо всех заботится. — Ну так она ведь такая и есть, — возмутилась я. — Да, а я не спорю. Только почему она такая? Да потому что ей в жизни не пришлось принимать ни одного сложного решения. Она никогда не искала денег на еду, она никогда толком не работала. Музыкальная школа, преподаватель. Ой, не смеши меня, это не работа, это, это так, чтобы не скучать. От нее никогда никто не уходил, никто ее не предавал. Ей не приходилось делать выбор, сидя в помоечной квартире и слушая, как собственный отец обзывает тебя полным ничтожеством. И раз ее никто никогда не предавал, ты решила стать первой. А вдруг насупилась я. То, что я слышала потрясло меня до основания, а затем, а затем я вдруг поняла, что я ничего не знаю о женщине, которая стоит передо мной. С ней ли я училась в одной школе, сидела за одной партой, у нее ли на груди я рыдала, когда залетела, с ней ли вместе мы жарили по вечерам картошку, когда больше ни на что не оставалось денег. Я просто... Полюбила ее мужа. Пробормотала Саша, ты понимаешь? Разве такое не случается? Это ж просто бывает. Ну, кто может такое контролировать? Я приехала к нему в офис. Вернее, я приехала к Стасу в офис. Он забыл дома ноутбук. Нужно было срочно его привезти. А Стас уже уехал. Между прочим, даже не отзвонился мне, чтобы я не ехала. А Ванька был такой. Стас никогда меня не понимал. И я, я тоже не понимаю, не понимаю! Я схватилась за голову, вскочила, заметалась по кухне. Ты извини, мне надо идти. Знаешь, сколько я за эти семь лет от мужа получила цветов? Ни одного букета. А чтобы мы посидели и поговорили, он вообще меня не замечал. Я была для него чем-то вроде мебели в спальне. — Ты понимаешь, что это нормально? Это семейная жизнь! — крикнула я. — Если ты выходишь замуж, а потом что-то идет не так, ты идешь к психологу, ты разговариваешь с мужем, ты разводишься, в конце концов, но ты не идешь к мужу своей подруги и не спишь с ним. Это разве непонятно? Он был очень устал в тот день, Продолжала вещать Сашка, не слыша и не слушая меня. Ей казалось, что у нее есть что-то очень важное, что я обязательно должна знать, и после чего все встанет на свои места. Но дело было в том, что в ее словах ничего не было такого. Все было ужасно банальным. Ваня Ольховский был очень усталым и очень симпатичным и в дорогом костюме, сшитом на заказ. Он предложил Сашке подбросить ее до дома, раз уж она приперлась в такую даль, да еще пешком. Она же у нас не водит машину. Мы с ним просто разговаривали. Мне кажется, слово «переспали» подразумевает кое-что еще, кроме разговоров, хмыкнула я или я ошибаюсь. Он мне всегда нравился. Он всем — Нравится! — гаркнула я. — Даже мне! Он классный мужик! И что теперь? Неужели ты не понимаешь, что это никак, и ничто не может оправдать? — А мне и не надо оправданий. Тогда что тебе от меня надо? — устало спросила я. — Чтобы ты просто меня поняла. — Это не трудно. Я тебя поняла. Ты переспала с Ваней Эльховским. Теперь я хорошо понимаю, почему ты не можешь и не хочешь видеть Марлену. Ты не понимаешь. Он ее не любит. Он живет с ней, потому что боится сделать ей больно. Она ж такая, оторванная от жизни. Ну, конечно. Все мужья, которые изменяют жёнам, говорят какие-то жуткие банальные пошлости. Но ты-то зачем это слушаешь? Ты же их видела. Ты же знаешь, какая у них хорошая семья. Он любит меня. Ей было больно. Ее лицо было просто перекошено от боли. Я не могла поверить, что моя караська, как и миллионы других несчастных, утонувших в самообмане баб, рассказывает себе эти сказки. Да-да. А с нею только из-за детей. Или еще Марлена больна, и он не может ее оставить сейчас. Вот попозже, так непременно, на будущий год непременно. Выслушай меня, выслушай. Зачем? Я уставилась на нее. Зачем ты вообще мне вот это сказала? Что ты хочешь, чтобы я теперь сделала? Почему ты не смогла смолчать? А, Саш, ну, тебе что, слишком тяжела оказалась эта ноша? Ольховский молчит. — А ты не можешь, да? И что теперь делать мне? — А что такое ты должна теперь делать? — возмутилась она, перегородив мне дорогу в прихожую. — Живи себе, как и раньше. Можешь сделать вид, что вообще ничего не знаешь. — Не могу. Ты ты это понимаешь? Если я смолчу и ничего не скажу Марле, не получится, что я ее предала, Да. Если же скажу ей все это... Фу, какая гадость! Получится, что именно я разобью ее сердце. Возможно, разобью ее семью. Господи, Карась, ну почему ты не могла смолчать, а? А может, я хочу, чтобы это стало всем известно? Зачем? Снова растерялась. Я слушайка. ка Подожди, подожди. Я, я ничего не поняла. А Стас? Что Стас? Нахмурилась Сашка. — А он-то? Он вообще тебя изменял? — А я никогда и не говорила, что он мне изменял, — спокойно произнесла Карасик. — Что? Как это ты не говорила? — Не говорила, — покачала головой она. — Это Бася сказала. Она его у Аньки увидела. — Так он что, с ней не спал? — Нет, — покачала головой она. — То есть я не знаю, как там у них сейчас, может, уже и переспали, кто знает. Я вообще не знаю, почему он именно у Аньки остался, и не хочу знать. — А почему он тогда... — А почему он тогда... — Ушел? — спросила я, с трудом сводя одни концы этой, во всех смыслах грязной истории с другими. — Ну, тут все просто, — улыбнулась Караська. Он узнал про нас с Ванькой. Какой кошмар! Он застал нас в офисе, Прям в приемной. Я могу обойтись без этих подробностей, честно. Я села обратно на ее облезший от времени Кухонный диванчик И взяла бутылку мятного ликера. Наливать его в стакан у меня не было ни времени, Ни желания, так что отхлебнула из горла, И в момент, когда я его проглотила, карась сказала, — Это не Ваня подарил. — Тут ты! Я чуть не подавилась и тут же отставила ликер, словно он был отравленным. — Все в порядке? — Нет. — Не в порядке. Совершенно не в порядке, — бурлила я, лихорадочно пытаясь собраться с мыслями. И тут один весьма непустой вопрос зародился у меня в переполненной сомнениями голове. Я только не поняла одного. Стас знает о вас Сальховский. Э. Ну что, знает? Ну, конечно! Как ты думаешь, если он увидел нас в момент практически наивысшего блаженства, или, как там говорят, в романах? Фу. В общем, он знает. Тогда почему он молчит? Почему он ничего не скажет Марлене и вообще всем? это вопрос, — кивнула Сашка. — В смысле? — А в том смысле, что мой муж Стасик, застав меня в объятиях своего шефа, ничего не сказал ни Марлене, ни вообще кому другому. Молчал, как рыба, хотя нормальный мужик тут же устроил бы грандиозный скандал. Разве нет? Но не Стасик. Он просто ушел. — Ну, э -э -э, просто он... — Не хочет выметать ссор из испы, — предположила я. Сашка усмехнулась и как-то уж слишком зло сказала. — Да уж, Ха, Стасик мой очень большой чистюля, и ссор выметать не хочет. Причем настолько, что через пару дней после того, как он нас застал, ну... Он позвонил мне и сказал, что хочет, чтобы я тоже молчала. — Молчала, — опешила я. — Ты? — Ну да, — сказал, что требует, чтобы я тоже молчала, мол, нечего о своем поведении извинять на всех углах и портить людям жизнь. Вот, вот ты представляешь, какую забота, а? И от кого? От Стаса. Короче, наорал на меня и велел молчать, беречь хрупкий брак моего любовника. Каково? А? Вот что может быть более странного? Может быть, он тоже бережет чувства Марлены, чтобы ей пусто было? Почему, скажи мне, весь мир так трясется за то, чтобы она не проронила и слезинки? Что в ней такого, что каждому есть дело до ее счастья?